Глава шестая. Джокер Императрицы. Мир Земли, астрал, неизведанные области. Что со мной вообще произошло? Темно, ничего не видно и не слышно. Рядом со мной во тьме находится что-то огромное, обладающее колоссальной мощью. Я чувствую существо, но не слышу его мыслей. Хм, мыслей? Ах, да, я мыслю, значит, существую. Видимо, я уже какое-то время нахожусь в состоянии несуществования. Умер и, видимо, забыл как, раз все еще не запустил процесс сборки тела. Все шесть потоков сознания сами избирательно перебирают последние воспоминания, в том числе и обрывки тех, которые удалось считать в момент пожирания ауры убитых мной мироправителей. Диаманты, самый первый из убитых мной мироправителей, желал вновь встретить Кайлин, любовь всей своей жизни, Дата реальной смерти – 2089 год. Йолден Свар, корона солнца из Джакарты, искренне хотел еще раз увидеть своих родителей. И Кузан, видимо, ему в этом как-то помог, отправив в прошлое, еще до момента рождения самого Йолден Свара. Дата реальной смерти – примерно 2069 год. Третьим был Хайма «Бессмертное воинство» из Шанхая. Владыка, желавший возродиться после смерти и потому согласившийся на эвтаназию в 2074 году. Удивительным было то, что он единственный, кто сам нашел Кузана. Ун Шамбала из Нью-Йорка. Мироправитель, создавший на территории своего города-некрополя мифический мир, в котором никто без разрешения правителя не может умереть или выйти из него. Мститель. Причем отомстить он хотел самому Кузану. Но, видимо, проиграв бой, был силой отправлен в прошлое. Он, благодаря своей сильной воле, смог стать мироправителем. Это ходячая гора мышц, единственный кто сражался в полную силу. Его щит и меч целиком состояли из кристаллов божественности. Ох и удивился он, когда я использовал его запасы энергии в своих интересах. «Мир Земли, Лондон, реальный мир». На столицу Великобритании сред бела дня обрушилась волна тумана. Офисные клерки с тревогой вглядывались в окна, не понимая, что вообще происходит. Движение на дорогах оказалось полностью парализованным. Гудели в клаксон таксисты, требуя освободить дорогу. На развязках встали намертво автобусы. Даже чертовы противотуманные фары совершенно не помогали разогнать тьму странного погодного явления, обрушившегося на Лондон. Два человека, появившиеся из пустоты прямо посреди Бейкер-стрит, напряженно замерли, смотря друг другу в глаза. На крышах домов с грохотом мелькали их миражи. Стоило образу одного из них появиться, как молнии или древняя энтропийная магия тьмы сжирала миражи. Великий и ужасный мироправитель Грандис, гроза всей Северной Европы, активировав свою способность дворца жизни иллюзионист, переместился в реальный мир, Туман над Лондоном – это сила божественности, дарованная ему подчиненными. Самая быстрая скорость мысли среди зараженных, материализующие предметы магия чудес, предвидение будущего и способность мгновенно перемещаться между реальным миром и изнанкой в пределах Лондона делали его практически неуловимым для пробужденных. Однако пришедший за его головой человек мог вытворять практически все то же самое. Мгновенная телепортация, мгновенное чтение всей мультивариативности будущего и практически полное бессмертие. Момент, когда рука Джона оказалась на шее Грандиса, тот не смог заметить мироправители подняли над землей на вытянутой руке, и он резко дернулся. Тело иллюзиониста будто распалось на пиксели, желая улететь прочь, но мертвая хватка абсолюта пробужденных не дала ему сдвинуться с места. Тело Грандиса снова собралось воедино. Прошла всего секунда, и завернутое в ауру Джона тело мироправителя потеряло всякую силу сопротивляться. Владыку зараженных отрезали от маны и возможности пополнять запас силы божественности. «Все фокусничаешь? Ты куда слабее диаманта!» — голос Джона скрижетал. Неправильно понял Эйдос своего имени и потому неправильно создал Дворец Жизни. «Ты не фокусник, способный перемещаться между мирами, и не маг, специализирующийся на материализации предметов». Слова Абсолюта взбесили Грандиса. Он покраснел от ярости и с силой пнул противника, тут же об этом пожалев. Сила мира правителя, лишенного маны и божественности, была смехотворна по сравнению с Абсолютом. От удара сломалась нога самого владыки. «Человечие!» От нахлынувшей боли Грандис разозлился еще больше. «Да что ты знаешь о нас, о Грандисе? Аз есмь правитель зараженных, один из восьми избранных судьбою править остальными». «Дурак-то, а не правитель!» Джон отпустил владыку, и тот застыл в воздухе. Грандис, достигший ранга императора, вполне мог летать, чем тут же и воспользовался, переместившись за секунду на километр к северу, зависнув над бастионом. На месте его встретил Джон, тут же отвесивший Грандису даже не удар, а оплеуху. «Дурак, а не правитель!» «Твой дворец жизни, иллюзионист, уникален, как и все дворцы жизни. Ты, идиота кусок, не перемещаешься в пространстве». «Мэээ...» Грандис хотел было ответить, но ему снова отвесили оплеуху, заставив заткнуться. мы мы мы мы достали уже!» Черный силуэт, в образе которого Джон предстал перед Грандисом, занес руку для удара, и Грандис инстинктивно прикрыл голову. «Ты – пятый мироправитель, с которым я встречаюсь. Диаманты – небесное царство из Москвы, Йолден – свар корона солнца из Джакарты, Хайма – бессмертное воинство из Шанхая, Ум Шамбала из Нью-Йорка. Такое ощущение, будто вы все на ранг слабее Диаманты. А ты, дурак, еще и создал ущербный дворец жизни, не до конца поняв суть своего эйдаса Грандис открыл был рот, желая ответить наглецу, но ему не хватило смелости. «Какой бы железной волей ни обладал мироправитель, на фоне стоящего перед ним абсолюта человечества, он казался камушком рядом с огромной горой. Ни расщепление на атомы красными молниями, ни чудо окаменения, ни чудо смерти, ни чудо растворения тела – ничто не могло убить абсолюта человечества». Джон раздавил оборону лондонского некрополя, а потом загнал мироправителя в реальный мир, где низкая концентрация маны должна была стать преимуществом для владыки. Но и тут он поймал Грандиса, а потом отпустил. Но сдерживало владыку Лондона сейчас другое. Ни один из упомянутых мироправителей зараженных не пережил встречи с Джоном Голдом. Те из зараженных, кто оставался в живых, становились сильнее и осознаннее, и прошли доселе немыслимые мутации. Джон фактически в одиночку сражался с многомиллиардной нацией зараженных, сражался и побеждал. Воля человека, стоящего сейчас перед трясущимся от страха Грандисом, была так велика, что он уже мог убивать супермутантов одним лишь своим присутствием на поле боя. «Ущербный дворец?» Владыка едва смог выдавить из себя эти слова. «Да! И при этом ты самый уникальный из всех встреченных мной Владык!» Черный силуэт воткнул меч в землю и зачем-то щелкнул пальцами. Часть витавшего в воздухе тумана божественности бесследно исчезла, и лишь через несколько секунд где-то высоко над городом прозвучал взрыв. Владыка посмотрел на место, где прозвучал взрыв, но не увидел источника. Сам Джон продолжал стоять перед ним. «Видишь, Грандис, суть твоего Эйдоса и дворца жизни иллюзиониста не в магии чудес или простом перемещении в пространстве. Ты, идиота кусок, буквально путешествуешь во времени, но только в будущее». «Нет, человечи, я перемещаюсь между мирами. Жил в изнанке и сам нашел проход в ваш мир». Осмелев, владыка, сам того не замечая, повысил голос. «Я жил, жил тут, среди людей». «Чтил ваши законы, изучал язык и подарил городу защиту от тварей!» Черный силуэт кивнул. «Да, ты перемещаешься по Лондону», Джон указал рукой на дома и улицы столицы Великобритании. «Точнее, перемещаешься по своему телу некрополя в пределах пространственно-временного континуума, воссоздавая свое тело в недалеком будущем». «Владыка Грандис...» Ты способен пережить ядерный взрыв, даже оказавшись в его эпицентре, просто переместившись на минуту в будущее. Зачем ты нам это рассказываешь, человече? Если бы враг хотел, лишенный сил Грандис уже дважды был бы мертв. Но вместо этого Джон почему-то стал рассказывать владыке о том, как работает его способность дворца жизни, иллюзиониста. «Я гонял тебя по Лондону, все думая, а сможет ли он из будущего переместиться в прошлое? Но, видимо, нет. Твоя способность работает как-то иначе». Грандис напрягся, уловив, наконец, причину странного поведения Джона. «Иначе?» «Да, иначе». Джон посмотрел куда-то в сторону. Не так, как у кузана Таллинора. Имя показалось Грандису смутно знакомым. Чем больше владыка думал о нем, тем больше хаос возникал у него в голове. Воспоминания о жизни человека, да, определенного человека, возникали в его подсознании, будто были даже не стерты, а скорее забыты. Английский завтрак из кофе, круассана, кипы бумаг по проектной документации на столе лаборатории и бесконечно одинокий образ жизни. Он был ученым? Да, свободным исследователем, работавшим в независимой исследовательской группе британского колониального правительства. Исследование вне диапазонных сигналов из дальнего космоса. Грандис покачнулся, ощутив, как в груди противно заныло от накатившей тоски. Грандис закричал, как раненый зверь. Душа, душа кричала от позабытой боли. «Как я мог все это забыть?» Взрыв автобуса террористами... Владыка глотал воздух, будто тонул в нем. Противный запах стерильности и шесть месяцев, проведенных в больнице. Грандис вспомнил и тоску по прошлой жизни, той, что была до потери обеих рук и ног, тех дней, когда он не ценил возможность просто взять и спуститься по лестнице. Владыка прикрыл глаза, боясь показать противнику слезы. Хотел высказаться, неважно кому, врагу или другу, хоть кому-нибудь, лишь бы душевная боль хоть немного разжала свои тиски. «Я так любил жизнь!» Гранди скричал, а не говорил. «Любил жить, любил изучать наш мир, полуденный город и чертов Тауэр, любил науку, Джон». «Мне, черт возьми, повезло найти дело, которое я обожал – науку. Я спал в пропахшем дешевом кофе-офисе и там же, на рабочем столе, впервые соблазнил свою девушку. А там, за мостом, в кафе с застекленной мансардой на крыше, я наслаждался рассветом и компанией прекрасной хозяйки, мадам Лайтгер. «Так ты выбрал Лондон не случайно?» Голос Джона оставался спокойным, но Грандис вдруг прокричал. «Ненавижу террористов!» Владыка упал на колени и, что есть сил, стал бить руками о землю. Люди, именно они сделали его инвалидом. Антимонархисты, считавшие всех жителей столицы сторонниками короны и колониального правительства. Слепая ненависть идиотов, не сумевших подстроиться под новые реалии жизни. «Ты знаешь что-нибудь о Кузане Таллиноре или городе?» Услышав Джона... Владыка стал задыхаться от нахлынувших эмоций. Как он мог забыть его имя? Даже сейчас, вспомнив и снова забыв этого человека, Гранди с всей своей душой чувствовал благодарность за встречу с этим человеком, за шанс вернуться в прошлое, за шанс изменить грядущее будущее и тот взрыв в автобусе, за шанс родиться вновь и помнить все то, что только должно произойти. Тот человек сказал, если справишься, станешь регрессором тем, кто будет помнить уже прожитую однажды жизнь». Грандис снова забыл имя, сказанное Джоном. Присмотревшись к Абсолюту, стоящему перед ним, Владыка вдруг рассмеялся. «Я вспомнил человече. Вспомнил, как исследовал сигналы из космоса, находящиеся вне известного людям диапазона. не Неэлектромагнитной природы?» Джон нахмурился, если так вообще можно сказать про черный силуэт, коим он сейчас являлся. «Да, они самые». Грандис указал пальцем в небо. «Там, в будущем, Кузан нашел меня и сказал, что власти Великобритании давно знают о сигналах из космоса. Говорил, будто они используют чью-то...» Владыка присмотрелся к Джону получше. «Чью-то технологию активного подавления сигналов в планетарных масштабах. Тут у вас, нас, на Земле. Белые воротнички делают так, чтобы люди раньше времени не узнали о внеземных цивилизациях». Они накладывают на сигнал из космоса точно такой же сигнал в противофазе и вуаля. Никто ничего не слышит, человече. Кузан сказал, что мою команду независимых исследователей использовали как сигнальную систему. Заметь мы сигнал из космоса, и это стало бы знаком того, что подавление сигнала перестало работать. Отвез в Гималайя, включил мое оборудование, добавил какую-то коробочку преобразователь сигналов и показал, что в космосе полно других форм жизни и цивилизаций. Грандис с улыбкой смотрел, как его собственное тело начало растворяться в чужой силе божественности. Кто-то третий вмешался в бой Грандиса с Джоном и теперь делал так, чтобы владыка зараженных умер, не разболтав лишнего. Тут в реальном мире на такое была способна только система. Что сейчас творится в изнанке с телом-некрополем размером с город и представить страшно? Прошу! Грандис не говорил, о чем именно просит, но Джон и сам догадался. Пробив рукой грудную клетку владыки, Джон нащупал сердце, окутал его своей аурой и, обнаружив душу, развеял ее в астрале. Ветер донес предсмертное послание владыки Лондона. «Пусть время рассудит нас, Джон Голд». Мир Земли, астрал, неизведанные области. Лондон стал местом встречи с Грандисом, самым человечным представителем расы зараженных, Этот странный тип жил среди людей, в реальном мире. Жуткая у него была способность Дворца Жизни. Отправка в будущее. Я потом попробовал повторить его фокус, и у меня получилось. Чем-то способность походила на Дворец Жизни Рэя Маккой, сестры императрицы Эрата. Можно сделать в теле закладку, которая активируется при определенных обстоятельствах. Например, истощение силы владельца, как было с Кузаном во внешних землях, когда способность Рэй спасла его от смерти. Второй, более сложный способ опирался на силу божественности, из которой, в принципе, состоит весь мир Земли. Она, эта сила, как резиновый мяч, а посыл той же атаки силы божественности в будущее, он как инерция от удара резиновый мячик. Главное правильно рассчитать время отдачи, и тогда можно посылать атаку силы божественности в нужный момент времени – В общем, я понял, как создавать закладку божественности и даже поставил одну такую в свое тело. Крохотную. Всего на ту самую одну единицу силы божественности, которая у меня есть, как обычного человека. Больше мое смертное тело не способно выдержать. После боя с Грандисом я в тот же день направился в Рим, весьма крупный город-некрополь. Мироправитель Петер Мори-Дирака едва не убил меня. Абсолют зараженных, чтобы ему икалось на том свете. Этот гад создавал область небытия в пределах Рима. Ни маны, ни ауры, ни даже силы божественности. Я буквально перестал себя чувствовать, когда тело утратило всякую способность ориентироваться в пространстве. Даже в разреженном вакууме и то есть гравитация и немного природных газов, а в море Дирака нет ничего. Даже астралы и того не было. Петр все допытывался, как я, ратник, смог убить аж пять мироправителей – Да, владыка знал, что оставшиеся в живых после этого зараженные стали еще сильнее, умнее и даже осознаннее. И потому ему было интересно, почему его собственная память и личность претерпевают такие сильные изменения в последние дни. Спас меня все тот же вопрос. Знаешь, кто такой Кузан талинор И что такое город? Как выяснилось, Петер был мэром Санкт-Петербурга, единственным русским из всех встреченных мной мироправителей. Дата смерти – 2091 год. Согласился на предложение Кузана, желая просто еще раз прожить жизнь регрессора, помнящего свои прошлые ошибки. Не вдаваясь в детали, Петер посреди разговора вдруг умолк, задумался о чем-то, наклонив голову. А после приложил руки к своим вискам и раздавил свой череп, и тот лопнул, как переспевший арбуз. «Последнее, что владыка сделал перед самоубийством, это направил на меня полыхающие огнем одержимости глаза». «Это было самое настоящее самоубийство, так как мы находились в море Дирака, и никакого внешнего воздействия от истинных богов я не ощутил». «В некрополе Каира вместо мироправителя на троне местного владыки восседало сверхсущество». «Страж мироправителя, проще говоря». Некрополь я, конечно, разрушил, но и времени потерял немало. Последняя пара мероправителей обнаружилась в Токио и Сиднее. В австралийском некрополе меня уже ждал владыка Холден. Выглядел он как вполне себе человеческий парень, все время находившийся на веселе. Никогда не думал, что встречу обдолбанного, обкуренного по самые уши зараженного. Собственно говоря, дворец жизни канабис говорил сам за себя – Самый небоевой из мира правителей зараженных вводил своих врагов в жуткое наркотическое опьянение. Через кожу, воздух и даже взгляд, Холден незаметно вводил свою отраву в организм жертвы. Пришлось убить самого себя, обратившись в угольно-черный силуэт, чтобы хоть как-то справиться с этим торчком. Только в этом полуматериальном состоянии я смог подобраться к владыке и задать все тот же вопрос. «Кто такой Кузан Толенор и как попасть в город?» «Кузан, кореш мой!» — ответил Холден на автомате, пятясь от меня. «Бабу мою увел, а город, он это, повсюду!» Владыка указал рукой на окружающий мир, явно только сейчас начав вспоминать, кем он был и как умер. Но тут в дело вступили истинные боги, и тело Холдена, подобно случаю Грандиса, стало растворяться. Десять секунд, и все было кончено. От некогда великого мироправителя осталась лишь лужа плоти. Жуткая смерть. Я могу лишь догадываться о том, что перерождение Холдена в прошлом мира Земли было личной прихотью Кузана. Ни силы воли, ни выдающихся лидерских качеств, ни могучего интеллекта, какой был у петра Просто парень, которого Кузан отправил в прошлое. Последним владыкой, правящим токийским некрополем, оказалась женщина с ником Анзо. Во всяком случае, этот зараженный носил женскую одежду, красил лицо на манер японского театра кабуки и вел себя, словно всегда был женщиной, запертой в бесполом теле. Анзо встретила меня. Именно что встретила, а не отреагировала на мое появление на периферии города. Будучи одетой в традиционное японское кимоно, она по всем восточным канонам мне поклонилась в знак приветствия. И я ответил ей тем же. «Джон Голд», — проговорила она мое имя, будто пробуя слова на вкус, — «тебя нет в известных нам хрониках». «В хрониках?» — зацепился я за странность. «У зараженных есть города-некрополи, иерархии в расе, но при этом нет культуры и каких-либо признаков цивилизации, как таковой». Они скитальцы, лишенные идеи наследования информации через книги, интерфейс или передаваемые с генами данные. Даже система и та стала нормально их распознавать лишь относительно недавно. Хм, а ведь сроки совпадают с моментом создания вакцины к вирусу Морфея. Видимо, система, как истинный бог, все-таки узнала о зараженных из моей крови куда больше, чем сейчас известно пробужденным. Анзо? Эта женщина неопределенного возраста глянула на меня с неприкрытым удивлением. «Существо!» — тут она замялась. «Джон, ты вообще понимаешь, с кем сражался все это время?» Владычица протянула руку, и над ее ладонью появился шар из маны и силы божественности. «Все те, кого вы, пробужденные, зовете зараженными, имеют единую память, но разные личности. Владыки же знали все». Саморазвивающаяся, самораспределяющаяся квантово-мозговая сеть Чем в больших слоях энергии способен проявляться индивид зараженных, тем выше его позиция в иерархии Чем меньше владык правителей, тем больше помнят те, кто еще остался из них в живых Таково бремя выживших Мы должны передавать наследие прошлого будущим поколениям Притихшая владычица не сказала о том, что зараженные не способны размножаться. Но, видимо, за все годы, проведенные в изнанке, это и было целью всех восьми мироправителей их расы. Цивилизационный проект зараженных. Нет, не размножение. Появившаяся в голове мысль била все рекорды по своей абсурдности. Но, с другой стороны, никто, кроме зараженных, ее наверняка не смог бы реализовать. «Смена формы существования?» Я оглянул на Анзо. Этого желали зараженные? Да, желали. Полный злобы голос Владычицы вызвал грохот. Знаю, она уже давно активировала свой Дворец Жизни. И если бы Великий Диамант не погиб, через три планетарных цикла мы бы добились своего. Когда Дворец Жизни Владычицы активировался, пространство вокруг нас изменилось до неузнаваемости. Появились дома-высотки, ночлежки, тележка по продаже хот-догов и новые люди – Именно люди, они не зараженные. Даже воздух и тот изменился на ту загазованную воздушную массу, какую можно встретить в любом крупном мегаполисе. Я сам стоял посреди пешеходной дорожки какого-то незнакомого города, большого и шумного, уходящего на много километров во все стороны. В памяти, само собой, всплыло чужое воспоминание. Страна кукол. Вот как называется способность Анзо. Правительница имитирует внутри города-некрополя мини-мир, сжимая под силовым куполом ткань пространства. Убирает ману, астрал и обманывает органы чувств, делает так, чтобы ее противник думал, будто полностью лишился своих сил. Все эти знания я получил через контакт сил божественности и ауру пожирания, когда от моих рук умирали другие мироправители зараженных». Спящие заимствованные знания сами собой пробуждались в моей памяти, давая столь нужные подсказки. Вместе с изолированным куском пространства Анзо вскоре отрезала меня от пяти вспомогательных сознаний. Но я успел вспомнить, что только одно из тел внутри ее города является настоящим. Все остальные тела – пустышки, порожденные ее дворцом жизни. С одной стороны, Анзо сама себя изолировала, поддавшись действию своей же способности. С другой стороны – Эта же изоляция позволяла ей не попасть под воздействие гипноза, шантажа или любой другой попытки связаться с ней и связать боем. Единственное ограничение способности страны кукол – время. Те, кто попал внутрь страны, должны найти ее хозяйку до того, как у них самих закончится мана, аура и сила божественности. В противном случае способность поглощает проигравшего. Глупый ход, госпожа Анзо. Я схватил первого попавшегося прохожего и стал выпивать его ауру. Проходящий мимо патруль из пары офицеров полиции крикнул что-то на японском и почти сразу открыл огонь из пистолетов. Пули меня даже поцарапать не смогли. Ваш фокус с полной имитацией другого мира и впрямь способен обмануть чуйку ваших коллег зараженных или других пробужденных. Но если враг обладает волей, превосходящей вашу, весь этот картонный мир становится не более чем декорациями в спектакле. Восполняя ауру и ману на ходу путем поглощения кукол, я быстро перемещался по городу, сжимая и растягивая пространство чужого мира. Анза намеренно затянула сюда пару тысяч зараженных, чтобы их души служили обманками на случай, если ее враг обладает экстраординарным восприятием. «Через пару часов я случайно натолкнулся на саму владычицу. Она сидела в парке, недалеко от детской площадки, смотря как в песочнице пара озорных пацанят донимают девчушку, сильно похожую на саму Анзо. Ребенка с внешностью иностранки японская детвора донимала с азартом, то ломая песочные фигурки, то бросая сам песок». Когда я сел на скамейку рядом с Анзо, пацанята уже перешли к дерганью за волосы, так что девочка надела одному из них ведро на голову и начала бить по нему лопаткой. Крики, слезы и опомнившиеся мамаши проказников орут на обидчицу, ища взглядом ее родителей. Нас они будто не видят. «Вещи и сны», — не отрывая взгляд от пацанят, прошептала Анзо. «Я видела это место и весь этот город во снах тысячи раз». И только став владыкой, смогла сделать свой сон материальным. Меня будто магнитом каждый раз тянет вот сюда, на эту самую скамейку. Тысячи и тысячи раз я вхожу в страну кукол и смотрю, как детвора играет в свои детские игры. Смотря на песочницу и орущих мамаш, я спросил. «Какие из детей твои?» «Все!» «Ой!» Анза удивилась собственному ответу. «Да, точно!» И мальчики, и приемная дочь – все мои. Син, Хира и Кристина. Как я могла забыть? Забыть о собственных детях. Не надо иметь семипядий во лбу, чтобы понять, почему Кузан решил отправить душу Анза в прошлое. Мне нет смысла спрашивать, знает она его или нет. Даже про город узнавать не хочется. Кузан талинор Я просто назвал имя. Ты, диаманты и остальные. Все вы добровольно согласились на его предложение отправиться в прошлое. Вспомни год рождения детей, анза Они же еще не родились. Женщина счастливо кивнула и помахала рукой девочки в песочнице. Малявка ответила ей поднятым вверх большим пальцем и довольной ухмылкой. В этот раз она проучила братьев. Боевая девица растет. Тьфу, да она же еще не родилась. Умереть в прошлом, чтобы родиться в будущем. анза протерла слезы в уголках глаз. Сделай это быстро, Джон Голд. Секунда, и все было кончено. Последний мироправитель зараженных умер от моей руки. Темно. Ничего не вижу, не слышу, но все еще могу мыслить. Тело не подает никаких сигналов, словно я снова оказался на территории моря Дирака. Небытие? Нет, скорее я лишился тела, но не помню, как умер. Однако мысли продолжают крутиться вокруг истории Кузана Таллинора. Получается, примерно в 2092 году Кузан взял с собой в прошлое некое количество душ. Потом, при переходе в мир Земли, Рейн, прежняя воля мира, фактически забрала у него эти самые души и на их основе создала фракцию зараженных. А зараженные сами себе поставили цель развить квантовую мозговую сеть, в которой каждый участок сети хранил память обо всех участниках сети. При смене формы существования на, скажем, энергетическую, скорее всего, возродились бы вообще все зараженные, когда-либо входящие в их сеть. Выходит, убив всех мироправителей зараженных, я вернул все на круги своя. Перенесенные кузаном души освободились и вернулись в колесо сансары. И однажды в будущем они родятся вновь, но при этом будут помнить об уже прожитых жизнях. Хм, интересно. А они будут помнить, как были зараженными? Тогда возникает другая странность. Со слов Байха, слышавшего разговор Кузана и Гилберта в мире фризы Кузан вернулся в прошлое, дабы сделать так, чтобы битвы за будущее имели альтернативный финал. Ни разорение колыбели монстрами, ни победа дворцов и разрушение мира, и ни сохранение мира с началом стагнации после ухода маны. Этот странный человек хотел подключить пробудившиеся миры к городу, и, как понимаю, оттуда же в наши миры пришли истинные боги. Последнее и самое непонятное. В тот день, когда Байх передавал мне послание от Братства, он упомянул, что система поддерживает начинания сторонников Гилберта в их желании подключить малые миры типа Земли к городу. Хм, странно, конечно, но такой вариант выглядит вполне логичным, учитывая, что сами истинные боги собираются слиться в Абсолют и уйти жить в мир супергигант внешних земель. Кто-то же должен после их ухода присматривать за мирами типа нашей Земли. Так почему бы городу это не сделать? Хм, все еще темно. Ах, да, я все еще не вспомнил, как умер, и потому не могу начать процесс возрождения. Что же со мной произошло дальше, после Токио и смерти последнего из мира правителей зараженных? Захват Московского храма нации прошел без единой жертвы среди воинов Дворца Голд. После сотни заклинаний слов смерти в Московской области до самых земель Дворца Психеи и ее города Парящие Небеса не осталось вообще ничего живого. Погибли и командиры зараженных, разбежавшиеся после смерти мироправители Диаманты. Птицы, зверье, растения. Древняя магия смерти выжгла саму идею жизни в местных землях, превратив их в огромный могильник. Так что колонна бойцов без какого-либо сопротивления добралась до храма нации и провела его захват. Как ни странно, летающий город храма нации имел точно такое же название, как и город, над которым он располагался. Так что теперь при упоминании поездки в Москву на лицах бойцов дворца Голд сама собой проступала довольная улыбка. Они справились, захватили величайшее сокровище нации, храм нации русского народа, Это все равно, что во время Второй мировой войны добраться до Берлина без потерь. Потери друзей, жизнь в казармах, кровопролитные бои. Но те, кто сейчас шел по улицам Москвы, искренне верили в то, что намеченный на послезавтра Парад Победы войдет в историю мира Земли. Журналистам Джин Ронг пообещал провести еще один парад в день, когда Дворец Голда захватит Храм Мира. Таким образом, глава заявила о своих грандиозных планах. В общем, пусть радуются. «Ему еще всем этим управлять?» Я наблюдал за идущей колонной бойцов дворца Голд, сидя на крыше самого высокого здания в городе. Довольный, как слон Джин Ронг, орующий на свою стаю собачник и даже молли, отошедший от дел дворца, все они сейчас гоняли своих подручных по Москве, занимая и активируя административные здания. Храм здоровья для воскрешения павших при захвате Самары и Казани нашли почти сразу. Потом псы собачника нашли таки вход в стационарное подземелье и магазин системы, появляющиеся в городах выше седьмого ранга. Да, теперь Москва превратится в центр межмировой торговли. Где-то тут, в летающем городе храма нации, должно быть здание аукциона с доступом к лотам, выставляемым в других мирах. Уж не знаю, как работает женская чуйка «Молли», Но она первой нашла здание бюро исследователей, появляющееся в летающих городах восьмого ранга и выше. Именно в бюро за монеты покупается доступ в осколки миров, полностью разрушенных во время битв за будущее. На одном из таких осколков даже проходил этап Игр Старших, где мы с Эратом аккой нашли кучу камней Рода. Все возможные монстры, предметы, оставшиеся от других цивилизаций и природные ресурсы – вот в чем прелесть осколков. А главное, бюро имеет межмировой статус. В нем можно купить ключ от осколков, найденных в других мирах, а не только на Земле. Последнюю и самую интересную находку сделала Таша. Бодибилдерша сама того не ведая наткнулась на центр контроля пространства, здание, которое есть только в храмах наций и храме мира. А официально вся мировая и межмировая телепортация контролируется через такие вот центры. Теперь... Пожелай я или Джин Ронг обломать крылья дворцу Психеи, и порталы, как в изнанке, так и в реальном мире, окажутся им недоступны. В этом и есть главная фишка храма нации. Тот, кто его контролирует, по сути, контролирует все порталы в его зоне действия. И речь не только о территории фракции, но и о зоне охвата самого храма нации. А у Москвы это радиус в 400 километров. И тем неожиданнее стало появление квардии Дворца Психея прямо тут, на улицах Москвы. Белояр и Амелия Хейс – вестники императрицы души мира. Демон вел себя откровенно нагло, шагая по улицам чужого города. Белояр или его спутница заставили слуг тащить за собой огромные переносные алтари, забитые под завязку демоническими эманациями. 42 артефакта от мастеровых уровней императорских ремесленников – Парочка вестников психии и их слуги нашли какой-то способ обходить мое предвидение и сейчас двигались точно в сторону Таши, к центру контроля пространства. Амелия, все так же одеваясь во все красное и черное, держала какой-то прибор, указывающий им направление. Интересно, такого будущего я не видел. Телепорт, и я оказываюсь на пути процессии почти в две сотни пробужденных. Что еще более удивительно – Амелия отреагировала первой, бросившись на меня и на ходу поднимая свой ранг. «Айшал! Белояр!» Тело демона дернулось и начало трястись, а Амелия, мгновенно надев боевой доспех, бросилась в атаку. Шаг женщины, и вот она уже витязь. Прыжок вперед, а она уже рыцарь. Но вместо приземления красноглазая дама вдруг воспарила над землей, войдя в ранг монарха. В глазах решимость биться до смерти. Да, она самоубийца, раз решилась на подъем ранга в слабо развитом астрале Земли. Удар я банально не успел заблокировать, не ожидая столь быстрой атаки. Амелия, словив головой красную молнию, заорала. Но не от боли. Это был ее боевой клич. Монарх Камикадзе атаковал все быстрее и быстрее, не давая моему телу толком собраться воедино. Древняя ментальная магия путала мои мысли, а женщина-воин со все большим остервенением рвала мое тело, попутно разрушая дома города. Амелия и Белояр, эти двое, точно знали, с кем будут сражаться насмерть и изучили мою тактику боя, не давая телу собраться». Красноглазая вытащила из инвентаря кристалл силы божественности и тут же преобразовала его мощь в направленный взрыв, сжигая мое тело до состояния праха. Пилояр, уж не знаю, что с ним сделала психея, но демона сейчас натурально трясло. И тут в Москве находится его основное тело, а не управляемая им кукла. Глаза стеклянные, вспухшие руки и ноги сводят судорогами и демон нараспев читает какое-то неизвестное мне заклинание. Не псионика, не плетеное заклинание или древняя магия, а видовская магия песнопения. Тело демона раздувается от обилия энергии, вливаемой в него из переносных демонических алтарей. От их хаоса энергии прислуга замертво падает на землю. Где-то в полукилометре от нас волна эманации накрыла колонну бойцов Джен и те тут же приняли боевое построение. Амелия выиграла первые 10 секунд боя, но уже на 11 я поймал ее кулак и прижал к земле гравитацией. Мое тело снова изменилось до черного силуэта Абсолюта. Именно в такой форме, даже без силы божественности, я достигаю пика своих боевых возможностей». «10 секунд Форы?» Я сжал кулак Амелии, но дамочка, словив еще одну красную молнию, даже не поморщилась. «У вас же не было шансов!» «Ай, Шелл, самодовольный ты придурок!» Красноглазая самодовольно подняла свободную руку и, повторяя мой же жест, щелкнула пальцами. «Что значит «активация»?» На гудение, исходящее от белояра, вдруг откликнулось мое собственное тело, начав гудеть в той же тональности». Гу-гу-гу-гу. Раздавшийся взрыв я не видел, погрузившись во тьму. Видя, как черный силуэт Джона взорвался изнутри, разбросав по земле свой прах, Амелия упала на колени, сдерживая крик боли. Ее эфирное тело горело. Здесь, в изнанке мира Земли, монархам нельзя будет находиться еще годы. Но ради победы ей пришлось рискнуть жизнью, и если она теперь не доберется до центра контроля пространства, то у нее вообще нет шансов на выживание. Парасимпатическая таргетированная магия сработала. Из последних сил, поднявшись на ноги, Амелия пошла в сторону нужного здания. Хорошо хоть дома и улицы храма нации пока имеют типовой внешний вид и понятно, куда идти. Бинарный вирус разработала сама императрица Психея, используя комбинацию энергии демонов и мано-системы. Сначала цель надо было заразить вирусом, что и сделала Амелия, передав через Клементину подарок Джону с о том, как взламывается защита летающих городов и крепостей. Сам кристалл информации и был носителем вируса. Второй частью вируса императрица приказала заразить Белояра, используя сильную душу и эфирное тело высшего демона как передатчик энергии разрушения. То, что Амелия будет делать с Белояром, будет полностью отражаться на теле и душе Джона. Потому вирусы называются парасимпатическим. Это симпатическая магия отражения, доведенная душой мира до идеала. Таково было странное хобби одной из старейших императриц мира Титардо. Амелия оставалось только сделать так, чтобы Джон и Белояр оказались в одном месте, потом выиграть четверть минуты на активацию вируса заклинания. И самое важное при всем при этом не дать Джону Голду сбежать. Единственный недостаток вируса – малое расстояние действия. Второй объект симпатической магии должен находиться не более чем в полукилометре от цели атаки. Неуклюже взлетев над землей, красноглазая дама-воин подала сигнал к общему наступлению – Сегодня здесь, в Москве, сойдутся в бою все те, кого не устраивала фракция недоимператора Выскочки. Трехсоттысячная армия императоров Амура, Циклида и Декамерона ждет, когда Амелия откроет им доступ к порталам Москвы. Добравшись до центра контроля пространства, Амелия Хейс с ходу убила Ташу, разорвав тело девушки пополам. Тело монарха горело уже с такой силой, что жар от него начинал плавить стены. Быстро долетев и до пульта управления центром, Амелия нервно встряхнула руки, сбрасывая с пальцев запекшуюся человеческую кровь. Введя на клавиатуре нужные команды, вестница открыла полный доступ к транзитной межмировой телепортации. Только так сейчас можно было быстро бросить войска из разных уголков земли сюда, в Москву. Отдав последние команды, Амелия сломала клавиатуру и заблокировала доступ в комнату изнутри, а сама выбралась наружу через узкую бойницу в стене. Горя словно факел, она летела, что есть сил к межмировому порталу, находящемуся на первом этаже центра. Вспышка и последняя вестница психеи покинула мир Земли. На Земле у уже закрывшегося портала оставалось лежать ее сфера правителя – Дворец психии выбыл из списка участников битвы за будущее мира Земли. А на улицах Москвы тем временем вспыхнули бои. Реальная битва за храм нации только началась. Мир Земли, астрал, неизведанные области. Вспомнил? Не притворяйся, будто не слышишь мой голос, Джон. Я чувствую, как реагируют струны твоей души. Ах ты ж старый пень, ну минор. Бог смерти, и он же бог астрала, если уж на то пошло. Только ему было под силу не дать моей душе развеяться в том взрыве энергии, который устроила Амелия Хейс и Белояр. Меня так и распирало съязвить. Не было тут намека на божью милость. Но минор, как и другие истинные боги, отказали мне в праве на смерть. Но этот хитрый, старый, изворотливый, противный, отвратительный, жадный, гадкий, мелочный... Я слышу все твои мысли, человек. Голос бога был полон насмешки. Жлоб, как есть жлоб. Пожелай того, нуминор и я бы за секунду вспомнил себя и обстоятельства смерти. Но нет, он намеренно не стал помогать, тратя без того малое количество времени, что мне отпустили истинные боги. Не дал умереть и подгадил нехило. Может, расскажешь, как так получилось, что пара вестников умудрилась едва не убить Абсолюта? Квантовое нарушение целостности материальных объектов на субатомном уровне. В голове Нуменора все так же было веселье. Резонансная волна GN, RJ и AT частиц разрушила твой энергетический каркас. Стерлись все последние эфирные отпечатки в астрале, что и вызвало кратковременный переход души в терминальное состояние. Говоря понятным тебе языком, человек, ты потерял пакет данных, необходимых для восстановления тела. «Значит, у рекурсии есть свои ограничения, и они опираются на возможности астрала?» «Интересно. Про джиан-частицы, являющиеся маной, я читал в логах, когда переходил во внешние земли. Задействовано сразу три вида энергии а двух из которых я слышу впервые. Могу я узнать, к каким истинным богам относятся Эй-Ти и Эр-Джей-частицы?» «В ответ тишина. Бог игнора». И ведь этот гад так себя вел и в мире Саору, не став объяснять, как Абсолют воссоздает себе тело, преодолевая грань жизни и смерти. Хм, так это подсказка? Надо вспомнить последнее удачное воссоздание физического тела. Советую поторопиться, Джон Голд. Бог захохотал. Осталось всего три земных дня до отпущенного тебе срока. И да, человек, по времени изнанки ты уже сутки как считаешься погибшим твой храм нации захвачен союзники убиты а супруга скрывается от преследователей при мысли о возможной смерти голатэи и нашего ребенка меня затопил гнев не поддающийся здравому смыслу я будто стал самой злостью гневом во плоти все шесть потоков сознания разом вспомнили последнее наше воскрешение и стали спешно воссоздавать тело душа рвалась обратно в мир живых «Иди к демонам, бог смерти, я вам всем глотку перегрызу, но вернусь домой живым!» Ну, минор что-то ответил. То ли насмешка, то ли сам смех. Я так и не понял, какую мысль бог пытался передать через душевный диалог. Все-таки он – существо совершенно иного толка. В изнанке, посреди охваченной пожарами Москвы, все еще шли сражения между бойцами Дворца Голд и захватчиками. Ни та, ни другая сторона конфликта не могла взять вверх из-за того, что вход в рубку управления Центра контроля пространства оказался намертво заблокирован и через стационарные порталы подкрепление пребывало у обеих сторон. Начавшаяся война за первый захваченный храм нации вытягивала все финансовые резервы из фракций дворцов Декамерона, Амура и Циклида. За каждого отправленного в Москву бойца они платили едва ли не десятикратную цену за транзитную межмировую телепортацию. В свою очередь, вассалы Джона при поддержке фракции армии России устроили полномасштабное контрнаступление и теперь вели ожесточенные бои на улицах города. С ревом разъяренного демона на одной из улочек Москвы из праха вас стал черный силуэт Джона Голда. «Психея! Старая ты тварь!» Полной злости голос Абсолюта накрыл весь город, вызвав ужас у бойцов по обе стороны конфликта. Пробужденные падали на землю, пытаясь прогнать астральное эхо из головы. «Хочешь войны? Ты ее получишь!»